Глава десятая Где-то через полчаса я вдоволь наигрался с новоприобретенными суперсилами и, развалившись на диванчике Карны, уставился в мерно покачивающийся потолок. Что-то мне удалось выяснить, но большая часть жизненно необходимых знаний то ли все еще оставалась зарыта где-то глубоко в памяти, то ли вовсе отсутствовала. Амрит подарил мне не так уж мало. В первую очередь, язык местных. Кое-какие познания об оружии, похоже, даже умение им пользоваться. Боевые навыки, неосознанные, а скорее будто забитые куда-то в память самих мышц. Правда, совсем немного, во всяком случае пока, Ровно столько, чтобы защитить себя от не слишком опасных противников. А вместе с ними еще и обрывки воспоминаний и даже мыслей, в общем, того, что обычно называют личностью. Вряд ли полноценный, чужое присутствие в голове я ощущал лишь изредка, в тех случаях, когда кто-то меня злил или просто хотел прикончить. Все остальное Амрита, похоже, не интересовало. Он то ли сам не знал, то ли просто не хотел поделиться хоть крупицей информации про что-то, что не касалось непосредственного выживания и способов причинять людям боль. Где я? Как называется этот мир? Сколько здесь стран? Сколько людей? Кто всем этим правит? Какие еще технологии они успели освоить? И на что способна эта местная магия? Нет ответа. Впрочем, если бы даже кто-то вроде того же Карны, то есть служителя Карны, рассказал мне все это, он вряд ли бы смог ответить на самые важные вопросы. Почему я здесь? Зачем кому-то понадобилось выдергивать человека из нашего мира, наделять его грозным даром Джаду и забрасывать сюда без единого намека на то, что делать дальше? Проклятие. Если кто-то и знает хоть немного про это дерьмо, то только Амрит, Он уже поделился изрядным куском памяти, когда я спал. Может, сработает еще раз? Заглянуть внутрь себя, попытаться ухватить неведомо откуда взявшееся чужое сознание. Кажется, это называется медитация. Какой-нибудь мастер кунг-фу наверняка уселся бы в немыслимую позу, но я предпочел отправиться в астральное путешествие с комфортом, то есть лежа. Закрыл глаза, несколько раз глубоко вздохнул и попытался расслабиться. Заснуть даже под стук колес у меня, разумеется, не получилось, но все же через некоторое время я почти перестал чувствовать все, что происходило снаружи. Крохотная комнатушка Карны в вагоне поезда будто увеличилась, раздвигая стены и потолок в бесконечность. А потом и само тело осталось где-то далеко, выпуская меня. Куда? Темнота, поначалу неотличимая от той, что я видел, закрывая глаза, оживала. «Я оказался среди бесконечной пустоты и тут же почувствовал, что уже не один. Теперь меня окружали фигуры. Четыре. Кажется, четыре. Одна худощавая и невысокая, другая — огромная и косматая, чуть ли не в семь футов ростом. Конечно же, если здесь длина вообще измеряется футами, а не сотнями миль. Третья — немногим ниже второй, но вытянутая словно тень. И четвертая — совсем крохотная по сравнению с остальными» изящная и хрупкая. «Кто вы?» едва слышно спросил я. «Я? Мне это снится?» «Ты звал нас. Мы пришли по твоему желанию». Я так и не понял, кто из четверых мне ответил. Может быть, все сразу. Странный голос шелестел со всех сторон одновременно. Фигуры не двигались, но я чувствовал на себе их взгляд. Незлобный, даже нелюбопытный. Они вообще едва ли способны на подобные чувства. Все, что им осталось, — лишь тени эмоций. Они и сами — лишь тени. Кто вы? Я попытался нащупать меч, но не почувствовал даже собственных рук. Амрит? Когда-то назвали и так. Нас? Я все еще слышал голос вокруг, но мне на мгновение показалось, что одна из теней, невысокая и худая, чуть шевельнулась. Ты призрак или что-то в этом роде? Спросил я. Ты знаешь, где я? Там, где ты сам пожелал находиться. На этот раз тень осталась неподвижной. Никто не смеет указывать посланнику, куда ему следует идти. Таков закон. «Нет, не то», — я тряхнул головой. «Как называется этот мир? Зачем я здесь?» «Мы не можем вспомнить имен. Лишь то, что дозволено», — прошелестел голос. «Ты здесь для того, чтобы пройти путь посланника». «Что за путь? Куда он ведет?» Ты узнаешь, когда придет время. Он что, издевается? — Отвечай! — прорычал я сквозь зубы. — Нам это неизвестно. Голос звучал тихо и монотонно. — Мы сохраняем лишь то, что нужно. — Хорошо. Я решил сменить тактику. Куда направляется поезд? Кто правит этой страной? Сколько здесь живет человек? Какая здесь продолжительность суток? Какие здесь единицы измерения времени, мать твою? Мы не вспомним. «Тогда зачем ты вообще нужен?» Я рассмеялся. «Бесполезно. Амрит или издевается надо мной, или действительно не знает. Вообще ничего. Совсем. Воители этого мира с самого рождения учатся мастерству джаду», снова заговорил голос. «Но тебе потребуется помощь, чтобы познать свой дух и тело». Я невольно хихикнул. «Познать свое тело? На память тут же приходили неловкие разговоры отца и дурацкие книжки по половому воспитанию, пытающиеся в мягкой форме описать то, о чем современные детишки узнают задолго до того, как учатся читать. «Твое тело меняется речебой, и это нормально. Тебя могут посещать мысли, которых не было раньше, такое бывает со всеми. Ты видишь странные сны, это обычное явление в твоем возрасте. Ты убиваешь и калечишь людей одним движением руки». «А в твоей башке поселился тот, кому сам губитель Антака, властитель преисподней, подарил власть над темной стороной силы. И к этому ты тоже привыкнешь. Валяй!» — я пожал плечами. «Расскажи мне хоть что-нибудь полезное». «Владык, которым над джаду, что пронизывает все сущее, называют кшатриями», — послушно зашелестел голос. «Ты одержал победу в поединке и шагнул на первую ступень восприятия». «Первую?» «Самую низшую, догадался я. А сколько их всего?» «Семнадцать. С третьей ступени восприятия воин шагает на первую ступень познания. Пройдя еще три ступени, он постигает прозрение, после которого...» «Хватит! Потом...» «Мне захотелось схватиться за голову. Я стал сильнее. Так и должно быть?» «Да. Когда ты прошел через врата, твое тело изменилось», — ответил голос. «Теперь ты сильнее жителей и твоего, и этого мира», — продолжил голос. «Даже среди тех, кто изучает великое искусство, в Усамату, не каждый сможет сравниться с тобой». «Это я уже заметил. Если бы не внезапно пробудившееся могущество, подарок Антаке, меня без труда забил бы до смерти юный наследник владыки Алуру. А ведь он, если я правильно соображаю, здесь далеко не самый крутой». «Твой дух силен», — снова зашелестел голос. «Даже у самого крепкого тела есть предел» но возможности духа поистине безграничны. Могущество посланника дарует немало, но тебе не сравнится с учеными-кшатриями, посвятившими всю свою жизнь покою и созерцанию. «Медитация?» — нагадался я. «Дух можно укрепить медитацией». «Есть немало способов достичь могущества духа. Когда-нибудь ты узнаешь их все. Как скажешь». Я пожал плечами. «Что дальше?» «Тебе уже известна техника шагов ветра. Она позволит двигаться быстрее тех, чья джаду слаба», — снова заговорил голос. «Но для воителей, что тренировали ее долгие годы, ты окажешься медленнее черепахи». «Это я и так понял. Синяки, оставленные на теле ударами Джея, до сих пор болели, хоть уже и меньше». «А что спасло меня от ледяных копий?» — уточнил я. «Магическая защита?» «Верно». «Техника щита укроет тебя и от стрел, и от любого умения джаду, но его почти невозможно удержать в рукопашной». «Кажется, начинаю соображать. Стрелочка на коже пальца, шаги ветра, кружок щит, а капелька тогда». «У твоей джаду есть свои границы», — пояснил голос, не дожидаясь, пока я спрошу. «На ступенях восприятия такие, как ты», Могут изучать лишь три техники вместо четырех. Но взамен покровитель Антака даровал своим последователям особую стойкость. Все твои раны заживают куда быстрее, чем у других. Ты выживешь там, где другой падет. Значит, дело не только в подкожной броне. От убийственных кулаков Джемини спасло наследие Амрита. Для нас губитель Антака в очередной раз оказался хранителем. Но есть еще кое-что. Крохотная черепушка на указательном пальце. Жутковатая, но эффективная способность высасывать чужую жизнь, восстанавливая собственные силы и залечивая раны. «Техника мертвой руки позволит тебе забрать чужую джаду», — снова заговорил голос. «Особое умение тех, кому покровительствует Антака». «Особое?» «Техники шагов ветра и щита». «Основа умений кшатриев, постигающих искусство вусамату», — отозвался голос. «Им способен обучиться каждый, в чьих жилах есть хоть капля крови владык. Даже те, кому никогда не суждено шагнуть выше первой ступени восприятия, умеют ускорять свое тело или защищаться с помощью силы джаду». «А мертвая рука? Эту технику способен постичь лишь тот», кто носит отметину «темной джаду». Она куда проще умений, которые откроются тебе на высших ступенях пути. Но не стоит ее недооценивать. Мастера клана «Черной змеи» с ее помощью могли превратить человека в горстку праха, лишь дотронувшись кончиком пальца. «Клан «Черной змеи»?» — переспросил я. Джей спрашивал меня. «Черная змея — это мой клан?» И в первый раз голос ответил не сразу, будто что-то заставило Амрита задуматься. «Нет», — проговорил он спустя несколько мгновений, — «ты не принадлежишь клану черной змеи». «А к какому? Я вообще отношусь хоть к одному клану». Я понемногу начинал терять терпение. «И сколько их всего? Пять? Четыре стихии? И темные? Или больше?» «Это не имеет значения». Голос звучал ровно, но все же мне на мгновение показалось, что он чем-то недоволен. «Мы можем рассказать о силе Джаду и тех ступенях, на которые ты поднимешься, если богам будет угодно. Но о большем не спрашивай. Ты и так услышал больше, чем следовало». «Значит, ты все-таки что-то знаешь?» — тут же заметил я. «Так, когда-то нам было известно многое но мы вправе лишь помочь тебе пройти по пути 17 ступеней. Отыскать свою дорогу в этом мире ты должен сам. — А если я не хочу искать никакую дорогу? — проворчал я. — Что тогда? Что, если я хочу, чтобы вы убрались из моей головы? — Это невозможно. С того самого момента, как ты прошел через врата и до самого конца пути, мы связаны. — А если... если я погибну? «Что тогда? Ты тоже умрешь?» «Умереть может лишь то, что рождается и живет», — в голосе послышалось что-то похожее на обреченность. «Но если тебя не станет, мы тоже исчезнем, пока не придет другой посланник». «Значит, я уже не первый», — усмехнулся я. «Тогда кто вы и откуда взялись?» «Мы служим тебе». Тот, кто был рожден в этом мире, и те, кто прошел через врата до тебя. Голос зашелестел тише, будто отдаляясь. Посланник хранит память всех, кто был раньше. Мы поможем тебе пройти путем семнадцати ступеней, как палка помогает шагать слепцу. Но сейчас наше время заканчивается. «Стой!» — крикнул я. «Скажи, хотя бы для чего я здесь? Что я должен сделать?» «Ты узнаешь». Когда придет время? Голос стал еще тише, а тени вокруг меня вдруг начали отдаляться, растворяясь в темноте. Мы просим лишь об одном — не теряй времени. У тебя уже есть враги, и со временем их станет только больше. Только пройдя все семнадцать ступеней, ты сможешь сохранить жизнь. Кто мои враги? Куда я должен идти? Постой! Я вытянул руку, пытаясь схватить ускользающие тени, но они уже были слишком далеко. Сквозь тишину снова прорезался стук колес, и я открыл глаза. За мгновение до того, как ручка на двери повернулась.